Глава пятая. Свет ущербно-зеленоватой луны превращал волнистые одеяло облаков в призрачное подобие морской глади. Десантный флайер описывал широкую дугу вокруг сань-тауна Вокруг настороженно молчали. Яр любовался лунными облаками через узкие заделанные бронестеклом горизонтальные прорези в бортах и физически ощущал напряжение людей за спиной. Закованный в силовую броню и хорошо вооруженный конвой боялся спеленатого по рукам и ногам пленника. Опущенные забрала шлемов, не могли защитить орденских солдат от собственного страха. Капсула связи в левом ухе ожила и заговорила голосом Вертуна. «Помни, что нам обоим совершенно ни к чему, чтоб тебя пристрелили, Яргриднев. Поэтому постарайся без фокусов. Ребята и так нервничают». «Дай им спокойно отпустить тебя и действуй по нашему плану!» Яр промолчал. Перед тем, как усадить во флайер, ему выдали обычный для среднестатистического охранника с любой планеты дешевый комбинезон защитного цвета. «Яржанскими ботинками специально для тебя запастить не удалось, уж извини!» съязвил Вертун. «Впрочем, в твоем нынешнем положении выпускать когти тебе не с руки, во всех отношениях!» Яр ничего не ответил. «Связь-то есть?» — забеспокоился Вертун. «Скажи что-нибудь. Слышишь меня?» «Слышу». Когда флайер проткнул облачное одеяло и нырнул к мерцавшей огнями поверхности планеты, Яр несколько раз напряг и расслабил мышцы тела, потом медленно и глубоко вдохнул и выдохнул. «На силовом луче спускать тебя не будем. Еще не хватало, чтобы из-за случайных неполадок техники ты расшибся в лепешку об эту планетку», — прокомментировал снижение флайера Вертун. Впрочем, разбиваться в лепешку вредно для здоровья по любой причине. Флайер опускался на пустое пространство среди темных строений. По всей видимости, это был заброшенный грузовой терминал частного космопорта. Машина зависла в полуметре от поверхности, и яро-опасливо ткнули в спину, выпихивая наружу. Флайер поднялся метров на 10 и в кармане куртки пискнул замок невидимых кандалов, отключая силовое поле. Яр встал на ноги и потер ушибленное плечо. Сунул руку в карман, нащупал и выкинул замок. «Видишь, они улетают. Все честно. Следить за тобой не будут». Зашелестел в ухе Вертун. «В инфобраслете счет с деньгами. Ваш корабль получите». «Я все понял», — сухо сказал Яр, вонимая из уха капсулу связи и роняя ее на растрескавшийся асфальт. «Разберусь. Сам». Капсула сухо треснула под каблуком. Он почувствовал движение за спиной и резко обернулся. Темный узкий силуэт с объемистой сумкой через плечо стоял почти неподвижно. Яр, чуть пригнувшись, шагнул в сторону. «Здравствуйте, Яр!» Девушка вытянула правую руку вперед, и над на ладони небольшой, едва различимый в отдаленных бликах фонарей коробочкой развернулся яркий квадрат света со знакомым лицом. Яр, это запись, меня по ней не засекут. Доверяй тому, кто покажет тебе этот ролик. У него запоминающееся лицо, и он знает, что делать. До встречи. Изображение потухло. Коробочка упала на асфальт, едва слышно щелкнула и задымилась. Ты вооружена? Девушка мотнула головой и подняла руки. Ближе, еще ближе. Яр внимательно рассматривал совсем юное бледное лицо с большими темными глазами. Было в нем нечто странное, словно луна, светившая сквозь прореху в облаках, отбрасывала на него неправильные гротескные тени. Потом Яр понял. То, что он принял за игру тени и света, оказалось несколькими неровными шрамами, крест-накрест перечеркивавшими лицо, от бровей до подбородка, от одной скулы до другой. Яр едва заметно вздохнул и, сделав шаг навстречу, принялся беззвучно открывать рот. «На мне наверняка жучок. Надо избавиться от одежды и полностью просканировать тело», — проартикулировал Яр. Девушка кивнула и, не произнося ни слова, махнула рукой куда-то в темноту.